Первый заморозок. Сегодня утром крыши Москвы покрылись инием. Этот первый белый утренник наступил на месяц позже среднего срока. Инием покрылись поля и лесные поляны. В еловые и лиственничные чаще заморозок еще не проник. Заметки фенолога Дыма табачного набралось в кабинете больше, чем когда бы то ни было. Свирский курил трубку. Выпуская из черного обкуренного жерла каждые три секунды целое облако, мы четырьмя нардинами за ним поспеть не могли. Собрались сегодня попозже, успев выспаться после вчерашнего, и вот уже добрых полтора часа обсуждали, как изловить банду. Заново зарядив свое орудие и шарахнув очередным залпом густого похучего дыма, Цверский подытожил. «Конечно, прекрасно, что вы взяли Фокса. Судя по всему, это один из активнейших участников банды». «Если не главарь», — подал голос Жеглов. «Да, но в то же время у нас до безобразия мало каких-либо выходов на остальных. Предположение, что они базируются на район Сретенки, Марины Рощи, следы ног, отрывочные сведения о внешности еще одного бандита, все это даже не корыто». И будут ли к нему свиньи, очень пока не ясно. «Конечно, можно подождать, не скажет ли Фокс». «Не скажет», — утешил Жеглов. «На его разговорчивость рассчитывать не приходится». «Изворачивается до последнего», — поддержал я. «Даже очевидных фактов не признает. Все наотрез». «Добром от него ничего не добьешься». «Надо его пидмануть, сукиного сына», — неожиданно предложил Пасюк. «Да? А как?» с надеждой посмотрел на него свирский. «То я не разумею, Лев Алексеевич!» растопырил огромный ладони Пасюк. «То у нас Глеб Егорович, Мостак!» Немножко посмеялись, но я про себя подумал, что какая-то истина в словах Пасюка есть. На фронте довольно часто получалось, что доставали хитростью то, чего нельзя было добыть с бою. А Жеглов сказал, «У нас остается пока что единственный канал» где мы знаем хотя бы кого персонально искать. Это подружка Фокса, Аня. — Да, я уже думал об этом, — сказал Свирский. — У вас кто ее занимается? — Шрапов, сказал Жеглов. Он и по вокзалам, и по кличкам, и по оперучету ее проверяет. — Ладно, — кивнул сверский Тогда хватит заседать. Все усилия направьте сейчас в эту сторону. Для проверки на вокзалах я вам еще шесть человек немедленно выделю. Как раз в третьем отделе вчера группа Канагонова освободилась. Вечером доложите о результатах. Время бежало быстро, а никаких сколько-нибудь приличных следов Ани не обнаруживалось. И все время скребла мы слишком, а на кой, собственно говоря, ляд мы приберегаем телефон бабки Задохиной. И незадолго до обеда я сказал Жиглову: Слушай, Глеб, что нам мешает попытаться вытащить Аню по телефону, бабки? «Спугнем их», — сказал Глеб механически, потом оторвался от своих бумаг и внимательно посмотрел на меня, словно додумывая мысль, которую я не высказал. Потом улыбнулся. «Смешно, Володька. Иногда принимаешь какую-нибудь вещь, как аксиому. Дерево твердое, молоко жидкое, а масло? Масло ведь бывает не только твердое, но и жидкое. Так вот и телефон Задохиной, конспиративный. И точка». А какой он сейчас, когда мы Фокса взяли, к богу конспиративный? Что мы, банду спугнем? Так их уже спугивать некуда. Тем более, что жулики, они отчаянные, и нам нечего надеяться, что они угомонятся. Вот и я так полагаю, — сказал я. Давай только подумаем, как хитрее ее вытащить. Не об этом надо думать, — покачал головой Жеглов. Вытащим как-нибудь. Думать надо о другом. Что мы с ней делать будем? А если она не знает или не захочет нам показать банду? — А что мы теряем? — спросил я. — Допросим, а там видно будет. — Нет, ты не прав, Шарапов, — протянул Глеб. — Нам надо иметь четкий план. Ты ведь, небось, разведкой так не занимался. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Надо себе точно представить, что именно нам от нее, от Ани, значится «нужно». И каким способом это добыть? Вот когда придумаем, тогда поговорим. Долго я сидел и размышлял обо всем этом, и все время мне мешала мысль о том, что прежде чем допрашивать Аню, ее надо как-то вытащить. Зря Жеглов отмахивается от этой задачи. Будто можно взять ее и вытащить из кармана. Пасюк прав, конечно, надо ее как-то пидмануть. В лоб, нахрапом, с подругой Фокса не справится. Так и эдак выстраивал я разные комбинации. Даже на бумаге рисовал, и каждый раз оказывалось, что от того, как мы ее заманим навстречу с нами, будет зависеть все остальное. И еще я понял, иначе как изнутри мы сейчас банду взорвать не сможем. Значит, еще раз сначала. Вытаскиваем Аню. Как? С помощью Волокушиной не годится. Фокс ей даже звонить-то по этому телефону запретил. И на свидание с ней Аня, скорее всего, не пойдет. А выстрел окажется холостым. С кем же Аня захочет встретиться? Пожалуй, пожалуй, только с человеком, у которого есть известие от Фокса. Так-так, вроде нащупывается. У кого может быть такое известие? Тоже ясно, только у человека, с которым Фокс сидел в одной камере. Так, и этот человек вышел на волю. Почему? Почему? «Почему вышел на волю?» «Ну ладно, это мы и придумаем. Есть, допустим, у сокамерника письмо для Ани. Или поручение на словах. Письмо она может потребовать послать по почте. Хотя нет. Надо же адрес дать». «Так, так. Встретились, допустим. Но ведь тащить ее к нам нелепо. Ее самое и сажать-то не за что, пока не доказано соучастие в банде». «Есть идея. Есть» и я помчался в управленческую библиотеку. Конвоир прищелкнул сапогами, расцепил наручники, и Фокс с облегчением потряс затекшими кистями. Приветливо мне улыбнулся. «Здравствуйте, Владимир Иванович». Каким-то непостижимым образом он уже знал каждого из нас по имени-отчеству и на допросах преимущественно дурачился, сводя все ответы к шуткам, Выступал эдаким жизнерадостным придурком, которого несчастная страсть к игре и женщинам ввергает каждый раз в неприятности. Я протянул ему записку Груздева и сказал, «Мы нашли ваше письмо с угрозами в адрес Ларисы Груздевой. Это будет очень веским доказательством по делу». Он, небрежно улыбаясь, взял записку, прочитал ее, подсокал языком. «Опять ошибка, Владимир Иванович. Это не мое письмо». «Как не ваше?» «А чье же?» «Не знаю», — Фокс развел руками. «Это не я писал». «На этот раз уже хитро заулыбался я. Мы предвидели, что вы будете отказываться. Еще бы, такая улика! Но графическая экспертиза все докажет». «Пожалуйста», — ухмыльнулся Фокс. «Доказывайте». Я взял со своего стола листок тонкой оберточной бумаги, карандаш, передал Фоксу. «Пишите». «Образец свободного почерка гражданина Фокса Евгения...» Фокс, не споря, написал, поднял голову в ожидании дальнейшего. «Я объяснил ему. Для экспертизы потребуются три документа. Образец свободного почерка, образец диктовки и, наконец, образец вашего письма, не связанного с этим уголовным делом». Фокс снова ухмыльнулся. «Тогда вам придется разыскать мои школьные сочинения». Правда, боюсь, что в войну они пошли на растопку за отсутствием художественной ценности. Ничего, нас устроят ваши снабженческие заявки на сатураторы. Фокс пожал плечами, спросил. Ну, что дальше? Дальше пишите свободно, что хочется, на ваше усмотрение. Фокс взял карандаш, послюнил его, на глинцевитой поверхности оберточной бумаги Химический карандаш оставлял слишком бледный след и начал писать переувеличенно старательно, хитро поглядывая на меня. Вывел несколько строк, покрыв бумагу кривыми колючими буквами, показал мне Хватит, что ли?» На бумажке было написано «Добрый хороший мальчик Фокс мучается здесь в тюряге ни за что. Нет правды на свете, нет счастья в жизни». Мучители не кормят, зажали мою служащую карточку, и в очко сыграть не с кем. «Все шутите, Фокс?» — сурово пробурчал я, в глубине души очень довольный, что он принял мою игру. Беспокоило только, не сорвался бы он с крючка в последний момент. Теперь текст под диктовку. «Вот еще бумага, надпишите ее, Фокс Евгений Петрович». Он взял бумагу, надписал а я сказал, показывая ему книжку, взятую под честное слово на два часа. «Вот из этого учебника я вам буду диктовать разные предложения, а вы записывайте, по возможности, без ошибок». «Ну, это еще надо посмотреть, кто из нас с ошибками пишет», нахально сказал Фокс и приготовился писать. «Лев Косиль. с новой строки. «Что значит «нет биографии»?» «Это все старомодная интеллигенщина, дорогой мой».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 «Но переменять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут». Фокс старательно скрепил карандашом, время от времени слюняви его. «Я подумал, что пока он с интересом относится к развлечению, которое я ему предложил, надо печь свои пироги». «Готово?» — спросил я. «Так, прекрасно. Еще одно. С новой строки. Борский. Так».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 а Фокс принялся своим немыслимо красивым платочком с вензелями по углам вытирать руки. Покончив с этим, он поднял глаза, и, наверное, слишком уж самодовольно у меня было лицо, потому что он вдруг спросил с подозрением. «Борский, что это за писатель такой? Я вроде не слыхал. На что я ему сказал важно. Есть, есть такой писатель. Очень даже прекрасные романы пишет. Современный, что ли?» продолжал сомневаться Фокс. «Уж куда современнее?» — засмеялся я. «И до сих пор не знаю, что за бес меня дернул, или, может быть, от такой нечисти, как Фокс, таиться не хотелось. Только разгладил я вторую бумажку, аккуратно сложил ее в том месте, где слова Пушкина кончались и фамилия Борского значилась, ногтем проутюжил и на глазах у Фокса весь низ оторвал». И лежало теперь передо мной письмо с синего моря океана, адресованное Анюте и лично подписанное Фоксом даже с числом сегодняшним. Умный, конечно, мерзавец был Фокс, ничего не скажешь. «Все, все», — сообразил он за одну секундочку, и моргнуть я не успел, как он уже птицей перелетел через кабинет, целясь на мою глотку, а заодно и на письмо злополучное. Да уж, верно сказано, что это он после драки кулаками надумал махать. Принял я его супчика прямым встречным в челюсть. Ей-богу, хряснул я его по скуле от души, чтобы впредь отбить охоту к ужимкам и прыжкам. Сделал ему подсечку. Тоже мне кипяток какой горячий. Лег он поскучать на пол и приподняться не успел, как прибежал на шум конвоир и в два счета наручники, как по инструкции полагается, на него нацепил. Тогда снова вернулась к Фоксу улыбочка, эта его поскудненькая, и он мне тихо сказал: Не для протокола, шарапов, а для души моей, слова тебе. Хитрое вы, конечно, суки легавые, с подходцами вашими. Но заточек у нас хватит для всех вас. Всегда, пожалуйста, наглотайтесь досато, как недавно на цветном бульваре. Будь здоров, шарапов, не кашлей! И уже из коридора, не таясь, крикнул. «Песику вашему, Сенечке Тузику, персональный привет!» Затихли шаги в коридоре. Я снова прочитал письмо Фокса и от удовольствия его рукой разгладил. «Молодец, Шарапов! Вот теперь было, о чем Ане звонить. Было, о чем с ней разговаривать». Пришедшему Жиглову я показал письмо и предложил. «Звоним ей через бабку Задохину и назначаем свидание, мол, речь о жизни и смерти Фокса идет». Не может она на такую вещь не клюнуть? — Не скажи, — покачал головой Жеглов. — Может, у них для такого случая другая какая предусмотрена связь? — Да брось ты, Глеб, что они в самом деле, шпионы, что ли? Нормальные бандиты, уголовники. Странно, что они этот-то телефон обеспечили. По случаю, наверное. «Ну — Ну-ну, — недоверчиво покачал головой Жеглов. — Не отвлекайся. Но представляюсь я и уголовником, почему-то освобожденным из камеры, где подружился с Фоксом. В доказательство даю письмо и поясняю, что главное он велел передать банде на словах, ну, чтоб с письмом не засыпаться. Так? Так. Она приводит меня в банду. Благо, личность мою из уголовников никто еще, считая, не знает, и я по указанию Фокса назначаю операцию. Подробности мы потом с тобой обсудим. Важно по существу решить. И на операции вяжем их к чертовой матери. Жеглов расхаживал по кабинету, жевал молча губами, что-то хмыкал, Это у него всегда признак глубокой задумчивости. Неожиданно остановившись, посередине кабинета спросил. — А что с Васей Векшиным было, помнишь? И по лицу его посеревшему, по губам, плотно сжатым, я видел, что он не для проформы спрашивает, что он в самом деле за меня переживает. — Я сам бы пошел, — сказал он чуть ли не со стоном. — Да ведь меня они в момент расколят, Каждая собака меня в лицо знает. — О тебе нет речи, — сказал я серьезно. «Не в игрушки играем. Давай, решай, Глеб. Время дорого. Сейчас момент потеряем, больше не повторится такая возможность». «Мне что решать?» — сказал Жеглов глухо. «Я понимаю, надо идти. Но я не могу, просто не имею права взять это на себя. Ведь не знаешь, что творилось после Васи Векшина». Он подумал еще немного, посмотрел на часы, махнул рукой. «Я к Льву Алексеевичу. Жди шарабов. И ушел. А я сидел один в кабинете, представляя себе встречу с Аней. Наши разговоры, бандитов и то, как мы их повяжем. Все это сливалось в довольно сумбурную картину, но мне сейчас ясности полной не требовалось, ведь когда в разведку идешь, тоже не знаешь, как там в деталях сложится. Главное — представлять свою задачу. А решать ее надо по обстановке. Но то тебе и голова дана не только ведь каску носить. Жиглов вернулся довольно скоро, и по его собранному виду я догадался, что добро начальства получено. «Разрешил, Свирский», — сказал Жиглов. «Он, конечно, поговорить с тобой даст руководящие указания, но главное сделано». «Я еще тут одну деталь надумал. Скомандуем в КПЗ, чтоб отобрали у Фокса платочки его знаменитой. Он тебе за место пароля будет, а?» — широко улыбнулся. «Все, тогда хватит травить». «Сказал я деловито. Время уходит. Давай соображать». Кубок СССР по футболу. «Зенит» вышел в полуфинал. Миллион зрителей просмотрели новый художественный фильм «Без вины виноватые». Сценарий и постановка лауреата Сталинской премии Владимира Петрова. Московский театр сатиры купит старинные украшения, драгоценности из искусственных камней, кольца, браслеты, серьги, броши, кулоны. Перчатки, кружева и веера. Московское радио. Городская информация. Ну что? Ждать, пожалуй, больше нечего, сказал Свирский. Звони, Ширапов. Послушаем, что нам скажут. Свирский сидел верхом на стуле прямо перед столом. В углах кабинета Майли Тараскин, Пасюк и Гриша. А Жиглов стоял, подпирая спиной дверь, будто хотел нам показать, что не выйдем мы отсюда, пока дело не сделаем. Я еще раз посмотрел на них, и под ложечкой что-то екнуло и сжалось. Снял я телефонную трубку, и показалась она мне ужасно тяжелой. Словно это была не эбонитовая пустяковина, а ложе ПТРовки. И горло перехватило спазмой, как перед командой «Рота», когда поднимаешь людей из траншеи для первого броска разведки боем. «Ну-ну, ничего. Все будет нормально» сказал свирский и улыбнулся я почувствовал себя немного увереннее и диск стронулся с места долго бродили в проводах далекие гудки и шорохи потом что то щелкнуло и старушечий шамкающий голос ответил алло слушаю здравствуй бабанька быстро задушливо сказал я ты мне анюк трубочке подзови а идея тебе ее возьму Нету Анюты, нету ее сейчас. Коль чего, ты мне скажи. Я ей все сообщу, как появится конечно. Слушай, бабка, меня внимательно. Ты ее где хочешь, слыши. Скажи ей, что человек от Фокса весточку притаранил. Звонить тебе я более не хочу, ты так ей и скажи. Сегодня в четыре часа я буду около памятника Тимирязеву в конце Тверского бульвара. Росту я среднего... Пальто на мне черное будет и кепка серая. Ну, газетку еще в руки возьму. В общем, коли захочет, узнает. Письмо у меня для нее имеется. Так скажи. Не придет, искать ее более не стану. Времени нет. Я приезжий. Ты все поняла, что сказал?» Бабка судорожно передохнула, медленно ответила. «Понять поняла, а делов ваших не разумею. Коли появится, все скажу. Молодец, бабка. Покедова». Положил трубку и почувствовал, что вся спина у меня мокрая, будто кули мучные на себе таскал. Свирский встал, хлопнул меня по плечу, хорошо говорил, спокойно. «Давай в том же духе», — дошел до двери и, обернувшись, спросил. «Не боишься?» «Да как вам сказать, я ведь через линию фронта ходил, вот там всегда боялся. Эту мразь мне бояться как-то совестно» это ты не прав покачал свирской головой бандит опаснее фашиста потому что носит чужую личину вон на красавца вашего на фокса взгляни так что бояться наверное их не надо а Паску против них иметь обязательно это для дела полезнее жеглов ушел вместе со Свирским. ребята принесли мне все новые регистрационные карточки на всех интересующих нас женщин по имени «Аня». Я специально читал не спеша. Некоторые карточки перечитывал дважды, внимательно подолгу разглядывал фотографии, старался запомнить особые приметы. А стопа выросла на столе уже огромная. «Анна Шумкова. 23 года. Воровка». «Анна Махова. Самогонщица. 37 лет. Отрезана мочка левого уха». «Анна Рождественская». «Безопределенщица». 26 лет. Часто бывает с различными мужчинами в ресторанах. Рыжая подкрашивает волосы стриптоцидом. Анастасия Шварева. Она же Надежда Симонова. Она же Наталья Кострюк. Она же Анна Новикова. 24 года. Красивая. Маленький косой шрам на шее. Воровка на доверии. Анна Ларичева. Она же Анна Пимус. Она же Майя Федоренко. Она же Ханна Кацанилинбоген. Она же Анна Мирейну. 30 лет. Сводня. На кисти правой руки татуированный голубь. Сердце и имя Аня. Четырежды судимая. Аният Алдебергенова. 32 года. Торговка наркотиком Анашой. Ребята разошлись по своим делам. В нашей комнате было непривычно тихо. Я придвинул к себе телефонный аппарат и набрал варен номер. «Алло! Алло! Алло!» – прибежал по проводам ко мне ее голос. «Здравствуй, Варенька. Это я. Здравствуй, мой родной. Я тебя ужасно хочу видеть. И я. Варюша, у нас сегодня дело есть. Если оно не получится, я освобожусь рано, и мы весь вечер будем вместе. Ты ведь с полуночи дежуришь? Да. А если получится?» «Тогда не знаю. Дня три меня не будет, если получится». «А как ты больше хочешь? Чтобы получилось или сорвалось?» «Не знаю, Варюша. Мне хочется и того, и другого. Но так ведь не бывает. Не бывает». «Дождись меня, Варюша», — сказал я неожиданно упавшим голосом. Она помолчала, что-то негромко шоркала в трубке, будто мыши скребли где-то под землей провода. Потом она спросила, «Ты расстроен или волнуешься?» «Нет, не расстроен я и не волнуюсь. Я все время о тебе думаю. Я не успел тогда тебе сказать очень важную вещь. А сейчас?» «Нет, по телефону нельзя о таком говорить. Я хочу глаза твои видеть. Вот и скажешь сегодня, если сорвется. Или через несколько дней?» «Да, но мне хочется поскорее. И мне хочется скорее». «Я тебе не рассказывала про Витлугину?» «Нет. Мы с ней учились в школе. Она была глинастая, некрасивая в очках. Зимой она ездила за город, собирала голые замерзшие прутья и ставила их дома в бутылки, банки, и среди снегов и морозов у нее распускались зеленые листочки. В феврале в комнате пахло тополиным медом. И еще у Витлугиной была собака, дворняга Пунька». Ее убило осколком, когда мы дежурили на крыше во время налетов. Понька лежала у нее на коленях, Эветлугина горько плакала. Я ее тогда считала придурочной. Столько горя кругом, а она из-за дворняги плачет. И что? А теперь я ее понимаю. Я теперь знаю, почему она плакала. Я ее вообще только сейчас стала понимать. Вы с ней раздружились? Ее под секишфехерваром фехер варом убили. Она мне часто снится. Будто хочет объяснить то, что я тогда не понимала. Я тебя люблю, Володенька. И снова пачки справок. Работницы железнодорожного Нарпита по имени Аня или чем-то похожее на нее. Анна Кандырева, официантка, 24 года. Анна Ерофеева, шеф-повар, 28 лет. Анна Букс, уборщица, 19 лет. Анна Клюева, 25 лет, судомойка. Анна Миренкова, 25 лет, агент по снабжению. Анна Пашкевич, 20 лет, товаровед. Анна Соломина, 24 года, буфетчица. Анна Зубова, 26 лет, калькулятор. Анна Дзюба, 22 года, разносчица. Анна Дьячкова, 24 года, завпроизводством. Анна Красильникова, 18 лет, коренщица. Анна Осокина, 23 года, кладовщица. Не знаю, была ли среди них интересующая нас Аня, но тех, что там были, я запомнил. Около трех за мной зашел Жиглов. Он где-то добыл талоны на спецпитание, и мы с ним отправились в столовую где обед нам дали прямо царский, винегрет с кильками, флотский борщ со свиным салом и гуляш с пшенной кашей и кисель на третье. А перед тем Жиглов заглянул на хлеборезку и долго любезничал с Валькой Бахмутовой, улыбался ей и так далее. Но она ему и отжалел еще полбуханки белого хлеба. Так что порубали мы с ним знатно. Жиглов посмотрел, как я уписываю за обе щеки, подсокол языком, мотнул головой. Ну и нервы у тебя, позавидуешь. Мне и то в горло кусок не лезет, а тебе хоть бы хны. Вижу я, как у тебя кусок не лезет, тарелку мыть не надо. Мы с ним шутили, посмеивались, а меня все время мучило желание сказать ему, что если не дай бог, конечно, если что-то случится со мной, чтобы он о Варе позаботился. Ничего не должно случиться. Я не в Васе векшен. Да и урок пошел мне впрок, но все-таки беспокоился, я немного заварю. Хотелось мне хоть что-нибудь для нее сделать. И все же не стал я ничего говорить Жиглову. Он ведь мог подумать, что я сильно дрейфлю. А мне не хотелось, чтобы он так думал. стали мы с ним из-за стола, и он сказал, «Хорошо, мы посидели с тобой на дорожку». «Да, хорошо», — сказал я. «Значит, когда ты с ней расстанешься, на Петровку не ходи». Они за тобой протопать могут. Ты ведь хвост за собой еще чувствовать не умеешь. Хорошо. Я в кино пойду. В повторный. Оттуда из автомата позвоню. Договорились. О месте второй встречи ты не спорь. Пускай они сами назначают. Им это будет спокойнее, а мы посты наблюдения подтянуть успеем. Я хотел зайти попрощаться с ребятами, но Жеглов сказал, не надо церемоний. Такие дела тихо делают. «Поехали! Копырин уже ждет нас!» Мы спустились во двор, где Копырин на корточках сидел около Фердинанда и, что-то рассматривая под ним недовольно, качал головой. «Поехали, отец! Некогда на резину жаловаться!» Молча доехали мы до камерного театра. Копырин свернул в тихий переулок и затормозил. Я достал из карманов милицейское удостоверение, комсомольский билет, паспорт. Жировки за квартиру, записную книжку, немецкую самописку и свой верный, уже потершийся до белого стального блеска ТТ. А больше у меня ничего и не было. Протянул Жеглову. Он все это распихал у себя, а мне дал носовой платок Фокса, завернутый в него запиской и справку об освобождении, где было сказано, что мне изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Все. Время вышло. Иди. И не волнуйся, мы из тебя глаз не спустим. Ни пуха, ни пера тебе. Иди к черту. Шарапов! — окликнул меня Копырин. Я обернулся. Он не знал, куда и зачем я ухожу, но он ведь столько лет крутил здесь баранку. На, тебе. за или потяни. Легче на душе станет. И отдал мне свой кисет с самосадом. Там и газетка внутри имеется. Спасибо, Копырин. «Может быть, сегодня вечером верну тебе твой кисет. дай «Дай-то Бог!» Он щелкнул своим костылем рукоятью, и я выскочил на улицу. Я шел по пустынному, залитому серым осенним дождем Тверскому бульвару, и сумерки сочились из грязно-белого тумана, повисшего на голых рукастых ветках совсем уже облетевших деревьев, и старался изо всех сил не думать о варе, И они красивые девочки вид Витлугиной, лежавшие в тысячах километров отсюда, под деревянной пирамидой с красной звездочкой. Кем ты была на фронте, добрая душа, плакавшая над убитой собакой Пунькой? Связисткой? инструктором, Наблюдательницей в нос? Техничкой в БАО? Зенитчицей? Машинисткой в штабе? «Ах, бедные, сколько нечеловеческих тягот вам досталось!» Я хотел представить себе лицо Ветлугиной, но перед глазами, как в замедленном кино, проплывали только лица бесчисленных Ань, которые я так тщательно запоминал сегодня. Молодые, потрепанные, красивые, отвратительные. А лица Ветлугиной я представить не мог. И почему-то из-за этого я боялся забыть и Варя на лицо, И оно все время стояло передо мной, заслоняя и стирая рожи всех этих воровок, спекулянток, скупщиц, сводней и проституток. Я прошелся пару раз около памятника Тимирязеву, который успели поставить на место, после того, как его сбросило взрывной волной от полутонной бомбы. Только был вымазан цементом треснувший цоколь и глазами старался не рыскать по сторонам, а только глядел на памятник, будто ничего интереснее для меня здесь не было. И все-таки вздрогнул, когда похлопали меня по плечу сзади и голосок с легкой хрипоцой спросил. «Алло, это ты меня спрашивал?»